и только после этого зашел в зал судебных заседаний. Ни судья, ни присутствующие в зале люди не видели надписи на куртке. Зато ее видел полицейский, который дежурил в тот день в суде и наблюдал за Коэном, когда тот прогуливался по коридору. После того, как Коэн вошел в зал суда, бдительный полицейский направил судье записку, в которой просил обвинить Коэна в неуважительном отношении к суду. Судья записку проигнорировал, что не помешало полицейскому арестовать Коэна,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 Эти насильственные действия, по мнению Калифорнийского суда, могли выразиться в физическом нападении на Коэна и попытке силы снять с него куртку. Харлан посчитал, что единственным действием со стороны Коэна было выражение в надписи на куртке «Отношение к призыву в армию». Больше никаких действий Коэн не предпринимал, а следовательно, статьей 415 своего Уголовного кодекса штат Калифорния пытался ограничить свободу слова и самовыражение Коэна. Харлан далее отмел предположение, что надпись на куртке Коэна подпадает под термин «непристойность», так как непристойность по определению взывает к низменным сексуальным чувствам, а грубо выполненная вульгарная надпись на куртке вряд ли послужит эротической стимуляцией для тех, кто ее прочитает. «Также невероятно», — продолжал Харлан, — что надпись на куртке могла вызвать агрессию у какого-либо конкретного лица. Действительно, слово из четырех букв, пишет Харлан, часто служит провокацией к насильственным действиям, но происходит это обычно тогда, когда оно обращено к конкретному лицу, а в данном случае адресата не существовало. Далее Харлон отметил, что государство не может запрещать частному лицу ограничивать свободу слова и самовыражения других частных лиц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 Одна из прерогатив американских граждан – это право критиковать государственных деятелей и меры, которые они принимают. И это означает, что критика может быть не только информированная и ответственная, нет, свобода слова также означает свободу говорить глупости, не сдерживая себя. Дело Коэн против штата Калифорния было решено пятью голосами против четырех в пользу Коэна. Судья Гарри Блэкмун от имени меньшинства выразил в своем особом мнении мысль, что хождение в куртке с оскорбительной надписью «в здании суда» было не речью, а поведением, которое Блэкмун назвал абсурдной незрелой выходкой. А раз это не речь о поведении или действия, то, следовательно, полагает Блэкмун, первая поправка его не защищает.